Варлаам Калабрийский. Эссихасты имели и оппонентов. Главным из них был современник Паламы Варлаам Калабрийский 1290-1357 годы. Автор этики стоиков, логики и других сочинений. Варлаам из Калабрии в Италии был и математиком. Он первый предложил применять в математике буквенные обозначения для величин. Варлам имел многих учеников и единомышленников. Варлаамисты, первые и последние византийские гуманисты и рационалисты, были убеждены в том, что человеческому разуму свойственно постигать сущность вещей. В высоко ценя Пифагора, Платона и Аристотеля они расходились с господствующим мистицизмом паламистов. Варлаам, как выходец из Италии, был инициатором распространения на своей родине греческого языка и греческой литературы, переводов греческих авторов на латинский язык, а латинских на греческий. Реализуя эту программу, византийский ученый Максим Палакуд, 1260-1310 годы, перевел на греческий язык Юлия Цезаря, Овидия, Августина, Боэция. Он написал комментарии на Платона, Аристотеля и Неоплатоников. Варлаам Калабрийский был учителем Петрарки и Бокачу, первых итальянских гуманистов XIV века.